Вторжение англо-американских войск в Западную Европу началось 6 июня 1944 года. Грандиозный американо-английский десант высадился на западном побережье Франции. В высадке приняли участие и канадские войска. Вторжение было тщательно подготовлено и продумано до мелочей. Перед организаторами высадки встал трудный вопрос – Как на пляжах Нормандии осуществить разгрузку техники и снаряжения с крупных и средних судов. Черчилль настаивал, чтобы в Англии заранее были построены бетонные гавани, которые в момент высадки надлежало отбуксировать к пляжам Нормандии. Эти гавани принесли большую пользу при высадке десанта. Войска вторжения закрепились на берегу без особых затруднений. значительно легче, чем опасались Черчилль и его военные советники. Уже 12 июня он сам прибыл в Нормандию в сопровождении начальника Генерального штаба Аллан Брука и своего старого друга престарелого фельдмаршала Смэдса, премьер-министра Южноафриканского союза. Хотя поездка Черчилля в Нормандию имела чисто символическое значение. Он пообедал в штабе английского генерала Монтгомери, расположенным в пяти милях от побережья, и затем на ясминце вернулся в Англию. Однако этот визит несомненно способствовал поднятию боевого духа войск. Советский Союз пунктуально выполнил свое обязательство предпринять весной 1944 года мощное наступление, облегчающее вторжение союзников через Ломанш. Как подчеркивает американский историк Фейс, когда это обещание было выполнено и советские армии действительно начали огромное наступление в соответствии с планом, военные лидеры Запада не только оценили это должным образом, но все это произвело на них сильное впечатление. Это убедило их в надежности слов советского правительства. Началось постепенное освобождение ряда стран от фашистской оккупации. Однако конец 1944 года ознаменовался крупной неудачей для союзников на Западном фронте. Гитлер использовал обстановку наступления союзников у границ Германии для того, чтобы нанести им контрудар в районе Арденн, Бельгия. Замысел немцев состоял в том, чтобы отрезать и разгромить англо-американские войска в Бельгии и Голландии. Сорвать их планы наступления на будущий год и получить тем самым возможность перебросить значительную часть войск на восток для борьбы с советской армией. Фронт был прорван и немецкие войска продвинулись на 90 километров. Наступление немцев кое-как удалось задержать, но угроза разгрома ими второго фронта существовала в самой острой форме. Это заставило Черчилля обратиться 6 января 1945 года к Сталину с просьбой помочь крупным русским наступлениям на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января. В ответном письме Сталин писал, что, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, решено усиленным темпом закончить подготовку. и открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января.